Глава 41. Душевные муки. К счастью, Сергей не объявлялся долгое время, как будто бы чувствовал, что она решила полностью порвать их отношения. Несколько раз он звонил, а Анна не брала трубку. Прошло целых два месяца душевных терзаний, пока она решилась ответить на звонок. В очередной раз, когда он позвонил, она опять долго не хотела брать трубку. У Ани затряслись руки, когда она всё же решилась, взяла в руки телефон и ответила на звонок. Холодным, отстранённым голосом Анна спросила: "Чего вы хотите, Сергей Сергеевич?" "Анечка, солнце, что с тобой?" встревоженно переспросил Сергей. "Я просто хочу поговорить, а ты не берёшь трубку", укоризненным тоном упрекнул Серёжа. Он был очень обеспокоен и расстроен. «Все нормально», – сказала Анна, почувствовав укол совести. «Я не хочу с тобой больше встречаться». «Анечка, мы же старые друзья. Больше я от тебя пока ничего не требую». Его голос прозвучал так дружелюбно и так тепло, что Аня моментально забыла все свои клятвы и обещания. «Да, Сергей, прости». «Хорошо, на дружбу я согласна, но больше ни на что», – буркнула она в трубку, стараясь проявить показную вежливость. Анечка, я ни о чём тебя не прошу. Давай просто сохраним нашу дружбу, примирительно произнёс Сергей. Анна постаралась быть вежливой, но в то же время расставить все точки над и. То, что у нас было, никогда больше не повторится. Ну вот и чудно, обрадовался Сергей. Я как раз звоню предупредить, что уезжаю в Москву готовиться к международному симпозиуму. Нужна серьёзная подготовка, чтобы сделать доклад на английском языке. Мне предстоит собрать и обработать кучу материалов. Это очень сложно, хорошо сказала Анна, счастливо потусаваться в столице. Береги себя, ладно? попросил Сергей. Хорошо, уже благожелательно ответила она. Но те следующие 2 месяца, что они не виделись, показались Анне вечностью.